Злая фея. Стоял ноябрьский вечер. Фредерик был дома с детьми, когда раздался звонок в дверь. Паула была в Гетеборге, поехала, чтобы обойти магазины и навестить друзей. На крыльце стояла Бодиль Молин в черном блестящем плаще. На голове был высокий тюрбан. В ушах висели сережки размером с добрый браслет. С того вечера в галерее Фредрик изо всех сил избегал встреч с Бодиль. «Паулы нет дома, она в Гетеборге и вернется только завтра», — холодно сказал он. «Я знаю. Поэтому и зашла. Мне надо поговорить с тобой наедине, Фредрик. Нам не о чем говорить, и ты должна это понять». Но Бодиль уже вошла в прихожую. От такой дерзости Фредерик испугался. Да и во всем облике Бодиль было что-то пугающее. Черный плащ, больше похожий на автомобильный кузов, ярко-красные губы, словно вымазанные кровью, а выражение глаз... Да, выражение ее глаз напугало Фредерика больше, чем все остальное, хотя он и не понял, пока что, собственно, сулил этот взгляд. Во всяком случае, ничего хорошего. Абсолютно ничего хорошего. Мне надо поговорить с тобой. Мне не о чем с тобой говорить. Вот как? Мне думается, что есть нечто важное, о чем мы должны поговорить. Ты и я. Что же это может быть? Она искоса посмотрела на него в глазах, и сверкнул коварный огонек, от которого Фредерика прошиб холодный пот. «Тебе ничего не пришло в голову?» «Нет». «У нас будет ребенок», — произнесла Бодиль зловещим шепотом. Фредерик почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Что ты сказала?» «То, что ты слышал» и, как мне кажется, правильно понял. Я по твоему лицу вижу, что понял. Ты не умеешь скрывать свои чувства, Фредерик. Ты плохой игрок в покер. Это невозможно. Почему же невозможно? Мы занимались незащищенным сексом. От него бывает беременеют. Ты бы должен это знать. Но... Она слишком стара. — подумал он. Только в самой безумной фантазии можно было себе представить беременную Бодиль Молин. — Что но? Ты уверена, что отец я? Она холодно улыбнулась. Губная помада блестела, как жирная мазь. — Вы, мужчины, так предсказуемы, что даже смешно. Сначала «этого не может быть», А потом — это не я!» Он уставил на нее тяжелый взгляд. Черный лаковый плащ, тюрбан, ядовито-красная помада делали ее похожей на ведьму. Беременные женщины так не выглядят. Так выглядят злые феи. «Ты прошла тест на беременность?» «Конечно». «Боже мой!» — сказал он. Они продолжали стоять в прихожей. Он не хотел пускать ее в дом. «Я полагаю, что ты сделаешь аборт?» «Ни за что! Мне 42 года. Это мой последний шанс родить ребенка, и я хочу им воспользоваться», — упрямо произнесла она. Фредерик вдруг ощутил какую-то нереальность своего существования. Оторванность от красноватых стен — лакированного деревянного пола, комода с мраморной плитой и табуретки с сиденьем, обтянутым красно-белой полосатой льняной тканью. Как будто кто-то обвел перфоратором его контур, и в любой момент его можно выдавить из этой картины. Как детскую игрушку, картонную куклу для одевания. «Ты говоришь все это серьезно?» — шепотом спросил он. Вопрос был настолько неуместен, что Бодиль не сочла нужным на него отвечать. Через дверной проем Фредерик заглянул в гостиную. Он как будто посмотрел внутрь игрушечного дома, где текла другая жизнь, где существовал иной, счастливый мир. Фабиан лежал на диване и смотрел телевизор. Оливия сидела на полу и медленно и сосредоточенно рвала на мелкие кусочки газету. Они с Бодиль. Были словно гости, которых не замечают хозяева. «Так не пойдет», — сказал он. «У меня уже есть семья. Я не могу иметь с тобой общего ребенка, ты должна это понимать. Можно иметь две семьи. В других культурах это допускается. Для мусульман это вообще норма. Я не мусульманин, Бодиль». И я не хочу иметь с тобой общего ребенка. Это была бы катастрофа для нашего брака, для Паулы и для меня. Это не моя проблема. Она пожала плечами и посмотрела в угол прихожей. Телевизор работал очень громко. Казалось, в гостиной грохочет камнепад. Фредрику было нестерпимо плохо. — Но подумай хотя бы о себе, — сказал он, помедлив. Воспитывать ребенка одной нелегко. И, конечно, тебе решать, но ты уже не молода, Бодиль. Подумай, что у ребенка могут быть проблемы. Ты думаешь, что я не способна любить ребенка-инвалида? К тому же я буду не одна. У ребенка есть ведь еще и отец. Сердце Фредерика бешено забилось. Его охватила паника. Эта женщина не слушает никаких разумных доводов. Она останется при своем мнении. Она уже запустила ракету, нацеленную в его жизнь, и пусть удар будет нанесен не сейчас, ракета уже не свернется своего пути и неминуемо настигнет свою цель. Нет-нет, этого просто не может быть. Бодиль еще изменит свое мнение. В конце концов, она же не настолько глупа. Он постарался взять себя в руки и спокойно произнес. «Я думаю, что тебе сейчас лучше поехать домой и хорошенько еще раз все обдумать. Но к какому бы решению ты ни пришла, помни одно. Я никогда не стану отцом этого ребенка». «Никогда не станешь?» Она рассмеялась. «Дорогой Фредерик, ты уже им стал?» Она повернулась на каблуках и вышла, так хлопнув дверью, что от порыва ветра распахнулась дверь в коморку. «Или она все это время была приоткрыта?»